Глава 10. Я больше не буду, сказала я. Наверное, это прозвучало смешно и по-детски. Я в самом деле почувствовала себя ребёнком, вынужденным оправдываться перед взрослым, а затем рассердилась. Почему я вообще должна искать какие-то оправдания? Не моя вина, что тех, кто рождается с даром природной магии, не брали в академию. Хотя, может быть, в Эльхорне дела обстояло по-другому? Нет, ответил мне Доминик Винтергарден, когда я задала ему этот вопрос. Людей с таким даром очень мало, причём академическая магия им не даётся. Были случаи, когда природников брали в академию, но те во всём отставали от других студентов. а составлять для них специальную программу посчитали бессмысленным. Бессмысленным, фыркнула я. Эти академические маги, те ещё задаваки, считают, что только их магия, описанная в Талмудах, настоящая, а всё остальное примерно то же самое, что колдовство невежественных деревенских бабок, к которым обращаются ещё более невежественные крестьяне. Будь я студенткой, Не договорила фразу, вовремя осёкшись. Хотела сказать, что тогда я бы могла спрятаться в стенах какой-нибудь закрытой академии, а не работать гувернанткой. Да и привилегии, какие получают академические маги, мне бы полагались. А так их нет, потому что кто-то вроде того же Винтергардена решил, что природная магия годна только на то, чтобы цветочки выращивать. Сейчас, глядя на вас, я начинаю понимать, что это упущение. заметил мой собеседник, потирая подбородок. Так не должно быть. Каждому известно, что интуитивная магия значительно слабее академической. Я закатила глаза. Правда, он этого не заметил, поскольку всё ещё разхаживал по комнате. По моей, между прочим, спальне наедине со мной. Хотелось бы надеяться, что леди Милтон доверяет брату И не будет подозревать нас с ним в чём-нибудь непотребном, а иначе я получу отставку ещё не начав работать. Почему вы мне это говорите? Кажется, состояние, похожее на опьянение, постепенно проходило, и я начинала говорить и мыслить всё более связно. Скажите это тем, кто сделал такой вывод. Вот что мне, Злоранс, резко повернулся ко мне лорд Винтергарден. Договоримся так. Пока Вы не применяете свой дар ни для чего, даже чтобы сорвать яблоко с верхней ветки, уточнил он. С чем угадал? Порой, отдыхая с книгой на веранде родного дома, я именно так и срывала плоды с сада. К вопросу о вашей магии мы ещё вернёмся, когда я приеду снова, добавил почти угрожающе. А пока можете подготовиться к встрече с Лорой и её супругом. Не буду вам мешать. С этими словами он вышел, а я так растерялась от всего услышанного, что даже не успела поблагодарить его за моё спасение. Поднявшись с кровати, прислушалась к себе. Кажется, магический откат прошёл без следа. Помогло вливание силы. А вот голод никуда не делся. И я ведь даже переодеться не успела. Влажная одежда неприятно холодила кожу. Ткань, отделанная кружевом, блузки почти неприлично прилипла к телу, волосы начали подсыхать и вились кольцами. И этот мужчина видел меня такой. Я поспешно принялась доставать из сокваяже вещи, нашла бельё, платье, которое выглядело поприличнее, торопливо натянула на себя, поглядывая на дверь. Едва успела переодеться, как та отворилась и вошла уже знакомая мне Энни. «Как же вы меня напугали!» – сплеснула она руками. «Я вас бужу-бужу, а вы не просыпаетесь!» Побежала доложить экономке, а лорд Винтергарден как раз проходил по коридору, услышал и захотел сам посмотреть. «Это что с вами было-то?» – не сдержала любопытство горничная. «Али порчу кто навел по дороге?» «Уже все хорошо!» Отозвалась я, представляя, как перекосилось лицо экономки от известия о том, что со мной сталось. Только приехала, а уже всех переполошила, и карета застряла в канаве, когда поехала за мной. Несомненно, все шишки за это свалятся на меня. А лорд и леди Милтон тоже знают. Они уже посылали за мной. Пока нет, мотнула головой Энн. Гостей пока мист развлекают. Это леди Глао Поморщилась она, очевидно, натерпевшись придирок от красавицы. А барышне уже спать ложиться. У них режим дня. Это только у нас никакого режима нет. Весь дом спит, прислуга на ногах. Сколько всего переделать надо. Режим это важно, кивнула Еросеина. Сосредоточиться на беседе с девушкой никак не получалось. Слова Доминика Винтергардена продолжали звучать в ушах. Он действительно холодный. как его фамилия, ни капельки сочувствия к моему положению, смотрел точно не на живого человека, а на экспонат музейный, уродца какого-то. В нашем городке как-то была проездом такая выставка. Матушка, как услышала, какой там страх, так побоялась идти и мне запретила. Но я всё же заглянула в компании приятельницы и её компаньёнки. Вы с ними теперь только завтра увидитесь. сказала горничная, имея в виду моих будущих воспитанниц. Какие они? поинтересовалась я. А Анна и Кейти, не очень капризные. Старшенькая, больно уж серьёзная, всё бы ей по правилам надо. Чистописание очень уважает. У вас как с чистописанием, мисс? Нормально, ответила я. Хорошо даже. А младшая? Меньшая всё общая любимица. улыбнётся, как Флорина модарит. Да вы сами увидите. Я с облегчением вздохнула. Кажется, не всё так плохо. Может быть, я действительно смогу подружиться с девочками Милтон и приживусь в этом доме. Вот только что и имел в виду лорд Винтергарден, сказав, что к вопросу о моей магии мы ещё вернёмся, когда приедет снова. Он что же, явится сюда только ради меня?